Глава двадцать восьмая Образование Лёшка часто увлекался технической стороной дела и забывал про экономику и людей. Ему даже в голову не пришел вопрос, кто же станет управлять всеми шхунами. Неважно, будем ли мы их строить по старинке или запустим чертов конвейер. Неважно даже, чем их придумаем загружать. Много маленьких кораблей — отличная идея, но она требует соответствующее число самых настоящих капитанов, способных читать карту, проводить обсервацию, делать расчеты. А б л и ж а й ш а я н а в и г а ц к а я школа, где преподавали хотя бы некоторые из морских дисциплин, находилась в Охотске, и у ч и л а с ь в ней три или четыре человека, которые заранее были расписаны п о к а з е н н ы м судам. Промышленные же мореходы обычно дело обучались на практике. Кто-нибудь из старых капитанов брал в помощники с м ш щ е н н о г о матроса и понемногу доводил его до ума, передавая опыт знания. Древний проверенный способ. Вот только долгий, выдающий штучный товар. Для грандиозного флота требовалось куда больше грамотных шкиперов, и требовались они в короткий срок. А массовое обучение людей, как и всякий иной конвейер, требовало новых методов. Нужно организовать мореходное училище, решил я. Хорошая идея, одобрил т р о п и н и н Его легкомысленный тон вывел меня из себя. Между прочим, это тебе следовало об этом подумать, прежде чем предлагать свою программу шхунастроения, наехал ям товарища. Если бы у нас было некоторое количество больших кораблей, то капитанов хватило бы, а команду они натаскали бы постепенно. Ладно, ладно, понял Рукилёшка. И кого ты думаешь поставить на училище? Думаю предложить должность Есютину. Есютину? удивился т р о п и н и н Почему не о к у н е в у или кому-то еще из стариков? Его удивление было отчасти понятно. Федор Есютин, что называется з в е з д с неба, не хватал, хотя и серьезных промахов за ним не числилось. Уступал он в умении водить корабли и о к у н е в у и Бочкареву, и даже более молодой Яшка, пожалуй, уже обогнал его в навыках. Но понимаешь, все они весьма эффективно используют интуицию, пояснил я. Верят во всякие сомнительные приметы, хотя и творят порой чудеса. Но в том-то и дело, что интуицию и умение творить чудеса передать ученику не так просто. Это скорее искусство, а не ремесло. И Есютин в этом смысле совсем б е с т а л а н н ы й Он не умел с вистом з а м а н и в а т ь в п а р у с а в е т е р и определять по нюансам птичьего крика близость берега, а по тенкам неба скорую бурю. И он не отличит на вкус воду охотского моря от воды залива Сан-Франциско. Все так. Зато он умеет объяснять то, что написано в книгах. Небесную механику, например, или геометрию. Он даже знает, что такое логарифмы и умеет их использовать. Строить мы решили на пока еще не обвалованной и не укрепленной безымянной набережной, что шла от крепости к мысу у входа во внутренние гавани. И раз уж я все время вспоминал парламент Британской Колумбии, который стоял примерно на этом месте, то и мореходное училище предложил выполнить в похожем стиле, с учетом, разумеется, наших возможностей. Мы с Растригой набросали проект просторного здания, чтобы и классные комнаты имелись в достатке, и лекционный зал в виде амфитеатра, и библиотека, и кабинеты для экспериментов, а во флигеле общежитие для курсантов, а в другом обсерватория, а во дворе гимнастическая площадка. Зарезервировали место и для будущей научно-исследовательской части, в том числе опытового бассейна. Его я порывался построить еще, когда мы выбирали образец для шхуны, но, видимо, время для него пока не пришло. Фасад же представлял собой эклектику, где присутствовали элементы готики, ренессанса и барокко. Главный вход представлял собой портик с колоннами. По сторонам от него мы предусмотрели пару ниш для установки статуи Нептуна и Колумба, которые я собирался заказать в Нидерландах или Англии. Добавили к ним множество п и л я с т р арок, балюстрад, под окнами, барельефов и прочих красивостей. Отдельные архитектурные элементы я набрасывал по памяти, и мы с Ростригой обсуждали, что больше подходит смутному замыслу — точно капризные дамы, перебирающие у модистки шляпы. Итоговые эскизы мне настолько понравились, что я даже подумал возвести неподалеку собственный особняк в том же стиле. Почему бы и нет, царя или не ц а р ь И пусть викторианским стилем назовут то, что возникнет у нас, а не в далекой Британии. Проект, однако, получился слишком сложным для авральной постройки. Он требовал изготовления фигурного кирпича, заказа декоративных элементов, исполнения более сложных окон, витражей, лепнины и прочих конструкций. А время не терпело, поэтому пока здание возводили, я предложил Есютину проводить занятия в конторе, убивая при этом еще одного зайца. Новое дело предоставило мне повод освободить от надоевших постояльцев несколько лишних комнат. Первыми курсантами стали нынешние помощники наших капитанов Чехотка и б о р ь к а а вместе с ними еще несколько старовояжных моряков. Бичевин, которому тоже требовался шкипер, отдал в обучение своего подручного Кирилку. Я помнил его еще мальчишкой по горячему делу в и р к у т с к е С тех пор парень вырос и превратился в свирепого промышленника, под стать слону или тунгусу. Старовояжные моряки многое уже знали, еще больше умели. и с ё т и н у оставалось только навести лоск. Мы сформировали из них старший третий курс. Еще несколько человек напротив не имели хорошей морской практики, но были грамотными, разбирались в геометрии и арифметике, понимали карты, л о ц ц и Этих требовалось п о д н а т о с к а т ь в работе с парусами и веревками. Их зачислили на второй курс. Таким образом, мы надеялись получить в первый же год два выпуска и дюжину новых капитанов. Однако дальнейшие перспективы не радовали. Исютин очень быстро выбрал весь потенциал нашего небольшого флота и на первый курс набирал уже кого попало, а мореходов из среднестатистического зверобоя или тем более индейца выпекать как горячие пирожки не выходило. Проклятие! Какой там Магнитский, какое краткое земного круга описание. Мне приходится начинать с самых азов, пожаловался Исютин, когда мы втроем засели в кабаке Таналея. Прежде чем браться за арифметику, их нужно обучить чтению, письму, а т у земцев так и вовсе русскому языку. А когда мы займемся навигацией, геометрией, чтением карт, а практика, я трачу попусту ему времени. в р е м я еще есть, заметил Лёшка. Мы еще несколько месяцев налаживать производство будем. За несколько месяцев из зверобоя морехода не сделаешь, отмахнулся Федор. Тебе нужен помощник и подготовительный курс, сказал я. Мы выпили х е р е с а и погрузились в раздумья. Потребность в образовании стала следствием не только амбициозной к о м п а н и и по массовому производству шхун, хотя компании и послужило толчком. Такова уж специфика малых судов, что на трех матросов команде приходилось два человека с дипломом: шкипер и его помощник или штурман. Но шхуны это только начало. Кроме экипажей кораблей грамотные люди скоро потребуются и на берегу, в портах, конторах, адмиралтействах. А я собирался открывать и международную торговлю, астрономические таблицы, книги по навигации и морскому праву, заполнение корабельных журналов и написание рапортов. Все это требовало обучения. Удельный вес офицеров должен составить таким образом половину морского племени, если не больше. Но кроме того требовалась общая грамотность, хотя бы элементарная, в о объеме начальной школы, а ее-то начальной школы у нас и не было. Народное просвещение еще не овладело разумом монархов, а поскольку церковь сильно отставала от колонизации, то люди не могли научиться грамоте даже у д и ч к о в Всеобщее образование! Поднял я указательный палец, затем указал им на пустую кружку и дождался, пока тыналей не подольет вина. Я доставил сюда большую партию х е р е с а чтобы, употребив содержимое по назначению, использовать бочки для дозревания виски. в с е о б щ е е образование, согласился Лёшка, показав и на свою посуду. Есютин пожал плечами и кивком согласился с нимым вопросом Тыналея. Мы сделали поглотку и вновь замолчали. Для удержания Аляски и северных территорий требовалось не так уж и много людей. Даже во времена золотой лихорадки там проживали тысячи. Не те это земли, чтобы пугаться захвата толпой поселенцев. Тут скорее нужно опасаться собственных коррумпированных правителей. А вот Британская Колумбия, Орегон и Калифорния этой самой толпой будут смяты при в е з т я х о золоте, о китовых и котиковых стаях, тучных пастбищах. Здесь требовались сотни тысяч людей или хотя бы десятки тысяч для начала, а даже с учетом союзных индейцев мы не могли выставить столько. Если нельзя взять количеством, нужно брать качеством. Сформулировал я задачу. А что есть качество применительно к человеческой особе? Грамотность прежде всего. Образованные люди должны стать основой стратегии наших малонаселенных колоний. На той стороне материка высаживаются толпы малограмотных бедняков, религиозные диссиденты, имеющие явный перекос в обучении. Гарвард уже основан, но пока только как колледж, и когда еще м а с с а ч у с е т с станет научным центром, мы можем ответить этой массе только грамотными людьми. с л у ч е с чего, грамотеи всегда смогут противостоять наплыву чужаков. Образованные люди будут активно влиять на общество. Они легко займут ключевые позиции в экономике и политике, а значит, смогут ассимилировать большее число пришлых. Верно, согласился Есютин, не поняв и половины слов, но уловив суть. И гигиена, добавил Тропинин. Что гигиена? Не понял я. Качество населения определяет не только образование, но и медицина и профилактика заболеваний. Внедрение лишь нескольких простейших правил приведет к резкому падению смертности. Мы здесь вполне сможем избежать эпидемий не тем способом, так другим. Чума сюда не переберется, надеюсь. Слишком широк океан, который выполнит роль карантинного барьера. А если не хватит океана, мы сможем добавить карантин в портах. Верно, кивнул я. Ну вот, воодушевился т р о п и н и н Холеры и большинства инфекций легко избежать просто тем, что заставить людей пить чистую воду, мыть посуду и руки, кипятить, варить, жарить пищу. Главное вбить это людям в головы, кивнул я. С цингой-то мы справились, поддакнул Есютин. Оспу уже научились прививать, продолжил Лёшка. Нужно только добыть прививочный материал. Сделаю, пообещал я. Избежать кое-чего поможет безопасный секс, не унимался т р о п и н и н Как ты собираешься обеспечить безопасный секс? Удивился я. Будем закупать у испанцев латекс. Он не у испанцев, допустим, а у португальцев или даже у французов, хотя могу и ошибаться. Кажется, это в том районе, где у них к о с м и ч е с к и й Я замолчал, вспомнив, что рядом стоит Есюдин. Что такое секс и латекс? спросил тот. Латекс — это млечный сок каучукового дерева. Если его сгустить и обработать серой при определенной температуре, то получится резина — отличный гибкий и растягивающийся материал, который не пропускает ни воду, ни воздух. Вроде хорошей кожи. Черт! А ведь это целая индустрия! — воскликнул т р о п и н и н Не промокаемая одежда, надувные конструкции, презервативы, медицинские груши, аэростаты. Есть где развернуться? Вот именно я вернул разговор в прежнее русло, и этот вопрос тоже упирается в знание, а знание в о б р а з о в а н и и а образование – это код народа. Каким будет образование, таким станет и население. На краю земли особенно понимаешь скудауме и расизма и этнического национализма. Наши предки неслучайно называли нацию языком. Цвет кожи, черты лица не имеют значения для носителя культуры. Имеет значение язык, на каком разговаривает, читает и думает человек. Горстка первопроходцев отчетливо понимала это, иногда приправляя язык православием. От этих свирепых викингов редко услышишь пренебрежение к народцу, и хотя они довольно жестоко обращаются с туземцами, так и друг с другом поступают порой не лучше. Таким образом, не имея возможности перемещать массы крепосного т народа, увеличить число русских можно было только на местном материале. Нужно вводить поголовное бесплатное образование, резюмировал я. Нужно учить индейцев, эскимосов, алиутов детей от смешанных браков. Лет через десять мы получим несколько тысяч новых русских. Хорошее подспорье в наших делах, не так ли? т р о п и н и н не спорил. Размножение русского народа вполне соответствовало его патриотической стратегии, лишь самую малость поправленной реалиями фронтира. Он давно смирился с узкоглазыми, п л о с к о л и ц а м и и смуглыми русскими. Диких тем более не заставишь учиться, усомнился Ясютин. Начнём с детей, сказал я. Будем платить туземцам за каждого ребёнка, отданного на обучение, а вождям в двойном размере. Пусть с малолетства впитывают в себя язык, культуру, экономическую доктрину. Пусть живут при школах на наших х а р ч а х Убыток невелик, зато когда придет время, они будут на нашей стороне. Или возглавят освободительное движение, предположил т р о п и н и н Научишь дикарей уму-разуму на свою голову. Пусть возглавляют. Для нас куда важнее, чтобы они не пропили землю на сторону. Дело за малым, сказал Лёшка. Где взять такую прорву учителей? Это верно, вздохнул я. Кадры решают все. Грамотных людей, способных обучать других на фронтире, обитало всего ничего. Купцов и приказчиков у школьной доски не поставишь, чиновников тем более. Сильные выглядели более перспективным контингентом, но почти всех их увел в мятежный поход б е н ь е в с к и й На с о л я н о й к а т о р г е в о х о т с к и е трудились уже совершенно сломленные люди, даже если кто-то из них и был когда-то образованным. Из контингента грамотных людей в нашем распоряжении оставались лишь мореходы, но их нам и без того не хватало, из-за чего, собственно, и заварилась вся каша. Ну а священники, даже если закрыть глаза на специфику образования, на наш берег еще не перебрались. Вот разве что Растрига пришло мне в голову. Но на нем держится все строительство, возразил Лёшка. Когда мы отправлялись в Калифорнию, парни вполне обошлись без Растриги, напомнил я. Решено, пришла пора ему в очередной раз сменить род занятий. Растрига уговаривать не пришлось. Строительные работы на школьные занятия он согласился сменить с большим удовольствием. А вот с учениками получилось сложнее. ч т о т у земцы, что промышленники, которые обзавелись семьями, отпускали сыновей неохотно. С малых лет мальчишек пристраивали к промыслу, ремеслу, готовили воинов и охотников. Перспективы же образования оставались для них туманные, а действовать силой я не решался. Мы довольно легко уговорили жителей туземной слободки, которые первыми постигли необходимость с с и м и л я ц и и но деток там пока п р о ж и в а л о немного. доберем девочками, решил я, и вместе с Анчо отправился к индейцам. Девочек не то чтобы отпускали с охоты, й от них, как мне показалось, вовсе старались избавиться, так что мы без труда доукомплектовали класс. Однако к самой и д е е образования женщин народ отнесся скептически. Ученая баба, что говорящая кобыла, выразил общее мнение Растрига. Впрочем, увидев стайку девчушек, он тут же начал сюсюкать, угощать их какими-то лакомствами, так что я даже испугался поначалу не маньяк ли часом наш учитель. Но ну, тот просто соскучился, что называется по живой работе. И как только начались занятия, его б л а г о д у ш и е испарилось, вернулась строгость, а в углу классной комнаты появился милый букетик р о с к К слову, и школьные занятия пришлось проводить в конторе, что освобождало мне от постояльцев еще пару комнат. Построить отдельное здание мы запланировали рядом с несуществующим еще особняком, а его очередь должна была наступить не скоро. И раз уж пошла такая тема, то Лёшка настоял и на больнице. Пора, не спорь, сказал он. Я согласился. Зато сам он в деле женского образования меня не поддержал. Ты забываешь, что мы в другой эпохе, заявил Лёшка. Здесь свои традиции, согласно им, женщина должна хранить очаг. Традиции нужно менять, возразил я. У нас мало людей. Бери пример с Израиля, у них женщины служат в армии, ну в смысле будут служить, когда будет Израиль. т р о п и н и н поморщился. Брать пример с Израиля он явно не желал. Смотри на вещи здраво, сказал я. Обучив женщин, мы освободим кучу мужчин с тех должностей, где нет особой физической нагрузки. У нас будет много учительских и лекарских вакансий. До да скорости, как я надеюсь, и гувернантки за житочным семьям не помешают. Да? И что будут делать твои институтки? Выйдут замуж за рыбака? т а к рыбаку не нужна образованная жена, ему нужна хозяйка. Он отправляется в море и желает, чтобы дома все было в порядке. Разделение труда в своем роде. Так что останутся твои гувернантки без мужей, а рыбаки без ж е н Как всегда в Лёшкиных словах имелся определенный резон, но в этот раз я н а с т о я л на своем. Зверобоем уже не раз приходилось привыкать к новшествам, со временем привыкнут и к ученым девицам.